Предостережение гулякам. Когда-то давно жили в столице трое гуляк — Китирабей, Рукуэмон и Дзиндаю. Были они молоды, богаты, хороши собой, родители во всем им потакали, при этом никчемными болванами назвать их тоже было нельзя. Они проводили время в забавах и удовольствиях, но потом им прискучили доступные в столице наслаждения. До них дошли слухи о том, как безудержно, Ну, просто лучше и не придумаешь, веселятся люди в восточных провинциях. И, не устояв перед искушением, они, влекомые осенним ветром, отправились в Эддо. Продвигались они неспешно, с ними то и дело приключались всякие призабавные истории. Они постоянно судачили обо всем и, не опасаясь гнева небес, перемывали всем косточки: Увы, что не говори, а в этом мире не найдешь ни одной красивой женщины. в одной кожи белая, а нос приплюснутый. У другой красивые брови, зато подбородок маловат. Да, чем быть любимцем женщин, лучше уж внушать им неприязнь. В конце концов, они добрались до Эдо и стали ходить по разным злачным местам. Но ничего примечательного, такого, что даже представить себе невозможно, не обнаружили. Получалось, что и в Эдо все зависит только от денег. Везде находили они радушный прием и довольно быстро разочаровались в своих ожиданиях. Как-то неразлучная троица брела от ворот Курамон, что в Уэно, по направлению к озеру, недовольно вздыхая. Неужели же и в Эду можно делать все, что хочешь, ничего не боясь, и никаких дьявольских соблазнов. Дойдя до известной в те времена лавки Синтюя и Тимона, где продавали золотых рыбок, они остановились и, заглянув в сад, увидели ряды красивых садков. Их было несколько десятков, в каждом плескалась чистая вода, на дне колыхались водоросли, между которыми, сверкая чешуей плавали золотые и серебряные рыбки. причем у некоторых хвост и плавники были длиной более чем в пять сунов. Так что даже наша самодовольная троица простодушно выпучила глаза от удивления, мол, вот тебе и первая красавица в Японии. Они, не отрываясь, смотрели на рыбок. А между тем в лавку то и дело заходили люди — которые совершенно спокойно, не торгуясь, покупали этих рыбок по в высокой цене в 5, а то и в десять рё. «Ну и дела», — думали приятели, все «всё-таки Эдо есть Эдо. У нас в столице такого не увидишь». Не исключено, что эта золотая рыбка за десять рё некоторое время послужит игрушкой баричу из княжеского дома, а дня через три её слопает кошка. И они, как ни в чем не бывало, снова явятся в эту лавку и купят еще одну. Да чего только здесь в Мусасина не увидишь! Вот и открылось наконец, что такое Эдо. В сильнейшее возбуждение придя, они говорили обо всем, что в голову взбредет. Да, только ради того, чтобы увидеть такое, стоило приехать в Эдо. Будет о чем рассказать, вернувшись в столицу. Радовались они, кивая друг другу. Но тут прикобылял какой-то мужичок, на вид из подлого сословия. У него была с собой бодейка и сетка для ловли рыбы. Лстиво улыбаясь, он низко поклонился хозяину лавки. В бодейке у него кишмя -ки шели личинки комаров. «Это что же, корм?» — разочарованно пробормотал один из юношей. «Да, корм», — вздохнув, подтвердил другой. «Почему-то они сразу посерьезнели». И настроение у них испортилось. Одни покупают золотых рыбок, запросто платя за каждую немыслимую сумму в 10 ре, другие продают комариных личинок, явно с трудом сводя концы с концами. Все-таки нет города страшнее, чем Эдо. Да, даже эти незнающие забот гуляки были потрясены до глубины души. Продав полную бодейку личинок всего за 25 монов, Но все равно очень довольный, мужичок, расточая под обострастной улыбки даже слугам, бодро вышел из лавки. Провожая его взглядом один из юношей вдруг обронил. Ой, а это не Ридза! Остальные двое так и обомлели. Речь шла о некоем Ридземоне, известном под прозвищем Ридза лунный Гуляка. Он был весьма хорош собой, при деньгах, весело проводил время вместе с нашей Троицей. Их даже называли тогда четыре небесных владыки. Но несколько лет назад он выкупил известную гейшу, которую звали Кисю, и куда-то скрылся. ли это он, думали юноши, глядя ему вслед? И чем дольше они смотрели, тем более похожим на Ридземона он им казался. Да точно, Ридза, решительно сказал один. У него всегда была привычка приподнимать при ходьбе правое плечо. Помню одна особа едва не довела меня до ума помрачения, настойчиво советуя и мне при ходьбе приподнимать правое плечо, мол, это очень шикарно, это точно Ридза. Давайте его задержим. Вся троица пустилась за продавцом личинок, и увы, оказалось, что это действительно Ридза, вернее, оставшаяся от него жалкая тень. Ридза, что с тобой произошло? Ужас какой! Я тоже был немного увлечен кисю. «Но, послушай, я никогда, никогда не был на тебя в обиде. Нехорошо, что ты вот так взял и скрылся, никому не сказав ни слова», — упрекнул его Китти Рабей. Отзиндаю добавил, «Да-да, при любых самых тяжелых обстоятельствах нельзя было уезжать, ничего нам не сказав. Лучше держаться вместе, особенно когда трудно. Друзья, это ведь не только те, кто веселится и пьянствует вместе с тобой. Выглядишь ты ужасно. Но ведь ты все тот же Ридза, лунный гуляка». Если бы ты хоть слово нам сказал, то вряд ли оказался бы теперь в таком положении. Продавец личинок, это уж слишком. Так распекал он его, роняя слезы. А руку Имон с понимающим видом похлопал Ридзаймона по худому плечу. И все-таки хорошо, Ридза, что мы с тобой встретились. А то мы беспокоились, не зная, куда это ты подевался. Без тебя как-то скучно стало. Столичные увеселения уже не радовали. Вот мы и приехали в Эда. Но и здесь без тебя никакого веселья. Такое ощущение, будто сто лет тебя не видели. Может, вернешься вместе с нами в столицу? Будем, как бывало, когда-то веселиться все вместе. О деньгах не беспокойся. Может, я слишком много на себя беру, но мы ведь будем рядом? Мы о тебе позаботимся. Так он пытался его ободрить. Но Ридза побледнел, усмехнулся и, отвернувшись, сказал: Да что вы несете? Посмотрите на себя. Разве вы в состоянии о ком-то заботиться? Вы что? Приехали из столицы специально, чтобы надо мной поиздеваться? Вот уж спасибо. Я живу так, как мне нравится. И отстаньте от меня. Такой конец ожидает всех, кто ведет разгульный образ жизни. Вот так. Вы ведь пока не знаете, что у вас впереди. Они, видите ли, готовы обо мне позаботиться. Да не смешите меня. Ну да ладно. Может, по старой привычке зайдем куда-нибудь и выпьем вместе? Я хоть и обнищал, но вас-то могу угостить. Ну как, пошли? Бессмысленно посмеиваясь он с бодейкой в руке поспешно двинулся вперед друзья смущенно переглянувшись последовали за ним войдя в первую попавшуюся ужасно грязную харчевню ридза вытряхнул из кошелька деньги хозяин вот все что у меня есть хочу угостить старинных приятелей подайте нам четыре пиалы явно желая как и в прежние времена щегольнуть своей щедростью он швырнул хозяину все полученные только что 25 монов отчего замешкавшиеся у входа друзья окончательно приуныли. «Вот несчастные», — подумали они, — «ведь на эти деньги можно было купить рис на ужин для всего семейства. Наверное, жена сейчас моет кастрюлю и ждет, а он, забывая о своем бедственном положении, из нелепого упрямства и желания покрасоваться, хочет поразить нас своей щедростью». «Эй, что вы там застряли? Идите, садитесь, выпьем! Пицца кейс из Что может быть лучше?» Ридза усмехнулся, скривив рот, потом стал пить, нарочно громко прихлебывая, а выпив, вытер губы тыльной стороной руки. Да, вкусно, пробормотал он, и не похоже было, чтобы он выдумывал. Трое приятелей робко уселись в углу и, взяв надбитые пиалы, молча осушили их, после чего, немного опьянев, сделались разговорчивее. А кстати, Ридза, ты до сих пор скисю? Что вы имеете в виду под до сих пор? тут же придрался Ридзе. «А еще называйте себя утонченными людьми. Следите за тем, что говорите». Потом снова презрительно осклабившись сказал, «Именно из-за нее я, как вы видели, и торгую теперь личинками. Не хочется ни о ком говорить дурно, но советую вам вовремя остановиться и не шляться больше по злачным местам. Первая красавица в столице, и та быстро зачахнет, если вы решитесь принять ее под свое крыло. Кисю стала теперь простой бабой». Живем мы в бараке, она может целый месяц не ходить в баню, и ей хоть бы что. Дети-то у вас есть? А как же? Не задавайте дурацких вопросов. Сынишка четырех лет, с обезьяней мордой, с отцом ничего общего, целыми днями болтается без дела, как сын какого-нибудь нищего. Хотите на него взглянуть? Может, хоть это послужит вам предостережением? Позволь нам зайти к тебе. Хочется и Кисю увидеться, невольно сорвалось с языка у Китера Бе. «Боюсь, что тебя ждет разочарование», — злорадно улыбнувшись, сказал Ридза и, пошатываясь, вышел из харчевни. Над Янакой сгущались унылые осенние сумерки. Одно только название, что Эду. Вокруг в бамбуковых зарослях шумел ветер. Юноши шли по темноватым сырым проулкам предместья, которое называлось Хацунэ. Правда, это поэтическое название, первая трель, здесь было бы уместнее связывать скорее с воробьями, чем с соловьями. На им время от времени падали капли свисевших повсюду пеленок. То и дело приходилось переступать через плети тыкв. Навстречу им попалась старушонка, собиравшая тыквы-горлянки, стебли которых с засохшими верхними листьями неряшливо цеплялись за живую изгородь. «Вот посеем семена и снова порадуемся в будущем году», — приговаривала она, забывая о том, что ее дряхлое старое тело которому уже за 80, не только что до будущего года, а и до завтра, может, не дожить. Друзья невольно переглянулись, пораженные такой расчётливостью, а Ридза самым невозмутимым видом поклонился в пояс и попросил «Бабушка, выделите и нам парочку тыкв, сделайте милость». Потом, желая, видно, подольститься к соседке, завел разговор о погоде, о том, о сём. Затем они двинулись дальше. Пробрались под веревками, на которых сушились табачные листья, и вскоре оказались у полуразвалившегося дома, из окна которого тут же выглянул мальчик лет четырех, и закричал: Вот, наконец, и папаша вернулся, денежки принес. Все трое так и замерли на месте. Аридза совершенно спокойно сказал: Пришли, тут мы и живем. Там для всех вас даже места не хватит! засмеялся он, потом крикнул в глубину дома: Эй, у нас гости! «Господину Китерабею лучше уйти», — донесся в ответ из дома слабый голос. Когда-то нас с ним связывали любовные чувства. «Да что вы, с этим покончено!» — растерялся Китеробэй. «Предадим прошлое забвению», — сказал он, и Ридза горько усмехнулся. «Да уж, да уж, о каких любовных чувствах может идти речь, когда живешь в бараке? Не стоит мнить о себе слишком много», — развязно произнес он и, распахнув разваливающуюся дверь, пригласил всех войти. «Вы уж простите, шикарных футанов и всего прочего у нас нет, но чай будет». Находившаяся в комнате бледная женщина торопливо поправила полы кимоно, уселась боком, пригладила растрепавшиеся волосы, обвела взглядом всех троих и улыбнулась. «Да», — едва внятно выговорила она, и даже поклониться забыла. Сам хозяин торопливо двигался по тесной комнате. Оторвав отвалившуюся створку от алтарной дверцы, Он ножом для резки овощей расщепил ее на отдельные лучины и, положив их в печку, стал кипятить воду для чая. Мальчик же, который только что выглядывал из окна, лежал, свернувшись калачиком на чуфике в углу комнаты. Он был совсем голый, губы у него посинели, он дрожал от холода. Сынишка ваш замерз! не выдержав, заметил кто-то из гостей, и хозяйка, не вставая, повернулась к ребенку. А он не признает никакой одежды. Если на него надеть кимоно, он сразу же его снимает и ложится вот так, ногишом. Такая уж у него странная привычка. Может, это потому, что у него часто бывают судороги, с безразличным видом произнесла она. Но тут мальчик заплакал и возразил. «Это неправда, неправда! Просто я недавно свалился в канаву, поэтому с меня все сняли и положили сюда голым. Теперь я жду, пока одежда высохнет». Как не сильна духом была хозяйка, но тут и она не выдержала, разрыдалась, не стесняясь присутствием посторонних. Рид затер глаза, притворяя, что туда попал дым из печки. Гости в крайнем замешательстве пребывая, молча переглянулись и стали собираться. Наскоро попрощавшись и сунув ноги в сандалии, они вышли к воротам. Там они остановились и какое-то время перешептывались, после чего собрали все имевшиеся у них деньги, 38 золотых и 7 мелких серебряных монет, положили их в валявшуюся у ворот плошку и, неслышно шагая, удалились. Выйдя из узкого проулка, они наконец облегченно вздохнули, но тут же позади раздался голос Ридзы: "Не смейте надо мной издеваться!" Испуганно оглянувшись, они увидели, что за ними, задыхаясь от злости, бежит Ридза с плошкой в руках. Мало того, что пришли к человеку в дом и тут же ушли, даже чая пить не стали, так и еще и бросили у ворот это собачье дерьмо. Ах, вы саплики такие, не умеете себя вести. Вы за кого меня принимаете? Видеть больше, не желая ваши бестыжие рожи! Забирайте свои деньги и убирайтесь! сверкая глазами, кричал он. Нечего делать из меня, дурака! Бросив плошку на землю, он скрылся в темном проулке. Да, попали мы в переплет. Китерабей стер с лица холодный пот. Но так или иначе, Кисю теперь просто грязная баба. Ну, все в этом мире призрачное и обманчиво, разве не так? с иронией отозвался Дзиндаю. «Это точно», — вздохнул Китерабей, даже не улыбнувшись. Все с сегодняшнего дня больше никаких гулянок. Мне словно явилась состарившаяся Камати». «Оно-но -но Камати — японская поэтесса конца IX века, которая стала героиней многих легенд и пьес театра «Но». «Постричься, что ли, в монахи? словно про себя сказал Рукуемон. «Я уж думал, он меня убьет. Нет ничего страшнее старого друга, павшего столь низко». Если встретишь такого случайно на улице, даже заговорить с ним не решишься, наверное. А, кстати, кто именно с ним заговорил? — Не я! — возмущенно воскликнул Китирабай. Мне просто хотелось увидеть Кисю. Ну и... Тут он запнулся. — Это был ты, — спокойно возразил Дзиндаю. — Ты первым за ним побежал, ты первый с ним заговорил. И вдобавок завёл этот дурацкий разговор о том, чтобы он показал нам свой дом. Всё это сделал ты, разве не так? «Да, чего лучше воздерживаться, так это от сластолюбивых помыслов». «Виноват, простите меня», — покорно покаялся рабы «Отныне я решительно отрекаюсь от разгульного образа жизни». «Раз уж ты готов образумиться, может, для начала соберешь деньги, разбросанные у тебя под ногами», — сказал ракумон и, явно в дурном расположении духа пребывая, добавил. «Это ведь государственное добро. Помнится когда-то некто Аото. Ну да, переправляясь через реку гладкую на Морегаву». «Понятно, понятно. Выходит, я у вас что-то вроде чернорабочего. Хорошо, поищу, соберу». И Китерабей, заткнув за пояс полы одежды, стал ползать по земле и собирать плохо различимые в сумерках монеты. И крупные и мелкие. Когда подбираешь их вот так, одну за одной, невольно осознаешь их ценность, вы бы мне помогли, не станете потом переступать границы благоразумия. В результате наши записные гуляки Увидев, как низко пал их старинный приятель Ридза, приуныли, прежние веселения стали казаться им бессмысленными. С озабоченными лицами вернулись они в гостиницу, а со следующего дня принялись ходить по святым местам. Обошли все, какие только есть в Эду — святилища и буддийские монастыри, а перед возвращением в столицу накануне вечером попросили служащего гостиницы отнести довольно большую сумму денег в дом Ридзы в Янаки. Причем настойчиво повторяли, что деньги должны передать супруги, ибо хозяин вряд ли их примет. Но спустя некоторое время посланник вернулся ни с чем и сообщил, что в доме никого не оказалось. Вроде бы хозяева вчера уехали в деревню, и никто из соседей не мог сказать, куда именно. С тревогой и страхом друзья думали о том, что станется с Ридзой. Потом их мысли обратились к собственным судьбам. «Все, с гулянками покончено», — поклялись они. Непонятно почему, проливая слезы и обдуваемые холодным зимним ветром, поспешно двинулись в обратный путь по тракту Такайдо. Когда же вернулись они в столицу и разошлись по домам, их будто бы подменили. Они стали скрягами и очень расчетливыми людьми, а веселые кварталы, по слухам, с того времени пришли в запустение. Этот текст я написал как предупреждение. От гулянок лучше отказываться вовремя.